Глава сороковая Рейнард со стоном поднял веки и поморщился. Голова болела, как с жуткого похмелья. Ударился или это был такой побочный эффект от перемещения, устроенного демоном? Он снял с лба мокрую тряпку. Кажется, кто-то тут пытался привести его в чувство и в меру сил позаботиться. В поле зрения возникла девичья личико, обрамленное темными волосами. Заглянув в омут больших миндалевидных и чуть раскосых глаз цвета корицы, лис непривычно улыбнулся. Девушка тут же залопотала что-то на совершенно незнакомом ему языке. Лис опустил взгляд ниже, наткнувшись на ложбинку между полных грудей, прикрытых легким шелком. «Извини, красотка!» – не переставая улыбаться, произнёс он. «Я бы с удовольствием задержался подольше и познакомился поближе. Выучил ваш язык и традиции и продал вашему правителю парочку дешевых зелий по цене всей его сокровищницы. Но, вы спешу. Меня ждут в другом месте. Дома». Отстранив девушку в сторону, Рейнард поднялся на ноги, подобрал свою котомку, лютню и меч. Видимо, без сознания он провалялся не очень долго, раз вещи никто не унес. Девушка продолжала что-то непонятно лопотать, упав на колени и простирая руки в явной мольбе. Лис только снова улыбнулся и развел руками. Если им тут нужен великий герой-спаситель, то это они не по адресу. Рейнар окинул взглядом шатер с расстеленными на полу коврами и раскиданными подушками. Что ж, Сбежать отсюда будет куда проще, чем из-за каменных стен какого-нибудь замка. И погода здесь, очевидно, жаркая, судя по легко одетой девице. Что после льдистых земель вагров вообще замечательно. Полог шатра откинулся, и внутрь вошел старик в балахоне с открытым капюшоном. В руке он держал посох, вырезанный в форме змеи, в глазах которой блестела пара мелких рубинов. Старик что-то забормотал на том же непонятном языке злым и раздраженным тоном. В ответ на очередную улыбку и разведение руками старик залопотал еще агрессивнее и поднял посох. Глаза змеи засияли. «Ой, некогда мне с этим возиться!» – скривился Рейнард. «Вот правда, тороплюсь я!» Шагнув вперед, он с левой руки ударил старикану в нос. А правый одновременно вырвал у него из руки посох. Крутанув палку в руке, сломал ее об колено. Чуть поразмыслив, все же выковрил рубины и сунул себе в карман. Пригодятся. Старик сидел на ковре, вытаращив удивленные глаза и с опаской трогая нос. «Ну извиняй, дед», – развел руками лис. «Но если ты не местный злой колдун, то меня зовут не Рейнард Лис. Хотя, судя по мощи твоей магии...» Я, может, вообще постарше тебя буду. И ты это, завязывай махать посохом перед лицами незнакомцев. А то, как видишь, чревато бывает. Ладно, я пошел. Конечно, старик не понял ни слова. Но Рейнарда это мало волновало. Он и впрямь торопился вернуться в Империю. В Академию. И к Даниэле. Но уйти совсем молча? Нет, это не в его стиле. Впрочем, одной непонятной болтовни тут явно недостаточно. Скорчив зверское выражение лица, лис погрозил старику кулаком и выразительно провел ладонью по горлу. А потом положил ладонь на рукоять меча. Вот это точно должно дойти, несмотря на языковой барьер. Мол, если что, второй раз одним ударом в нос не отделаешься. Старик округлил глаза еще сильнее и рьяно закивал. Вежливо кивнув в ответ, Рейнард откинул полок шатра и выскользнул наружу. Лишь о любви баллады не пел Министрель никогда. Жизнь без любви прекрасна, коль в странстве сияет звезда. насиновали с девицей, приятно ночь провести. Но утром опять дорога зовет за собой идти. На этих строках Лис улыбнулся и подмигнул служанке, которая как раз принесла на ближайший к сцене стол кувшин пива и миску тушеной капусты с мясом. «В котомке немного хлеба, во фляге глоток вина. Что нужно еще для счастья, когда свобода дана? Дорога, песня и лютня, подруги в долгом пути. А женщин на свете много, что стоит красотку найти». Священные узы брака, петля на горле певца. Зачем же на минестрелю? Ведь нет дороги конца, дом золоченая клетка, будь то лочуга, дворец, супруга, камень на шее, в том был уверен певец. Он прижал струны ладонью, решив закончить свое выступление на этом. А то баллада долгая, а пиво скоро нагреется в такое жарище. Да и стоит пересочинить всю вторую часть, переделав темную колдунью» на «Алхимичку». Хотя нет, проще новую песню написать. Сейчас, спустя полгода странствий по Южному континенту, Лис был уже категорически не согласен с лирическим героем баллады. Когда дороги нет конца, это все же не очень хорошо. В конце концов, сам Рейнард редко непрерывно странствовал больше полугода, задерживаясь где-нибудь на месяц или два – А уж на зиму это почти обязательно. Впрочем, для него ведь роль Министреля всегда была только дополнением. Тогда как по основной специальности он добычек редких и ценных алхимических ингредиентов. А заработанные деньги нужно еще успевать где-то тратить. Иначе какой в них смысл? Эй, Министрель, спой еще! Потребовал какой-то забулдыга, перегаром от которого разило аж через два стола. Про любовь! «Серебром плачу!» После отмахнулся Лиза, вгрызаясь зубами в баранью лопатку. «Не, ну ты слышь!» Не отстал пьянчуга. Глаза протри. Резко огрызнулся Рейнард. «У меня помимо лютни еще и меч есть». Он поднял прислоненный к табурету клинок и грохнул ножными по столешнице. После чего уже в тишине продолжил обед. Подоспевшая служанка подлила пиво в опустевшую кружку, хотя он бы с этим и самостоятельно прекрасно справился. Но, судя по зазывной улыбке и глубокому вырезу на платье, девица желала услужить гостю не только за столом. «А я бы не прочь, как в песне», – заверила она. «Что?» – уточнил лис. «Ну, насиновали. Томна Томно закатила глаза подавальщица – «Даже если ты уйдешь утром!» «Знаешь, милочка!» Усмехнулся Рейнард. «Иногда песня – это просто песня. А я хотел бы хорошенько выспаться, чтобы продолжить путь с рассветом. Я очень спешу. Меня ждут дома. Кувшин оставь, а лучше еще один принеси». Обидевшаяся девушка едва не ушла, прихватив пиво. Но увидев небрежно брошенную на стол серебряную монетку, мигом сменила гнев на милость. «Слышь, меня Лис вздохнул, обернувшись к подошедшему за забулдыге, который будто забыл про лежащий на столе меч. «Слышу, слышу!» Подтвердил он, поднимаясь на ноги. Подцепив ногой табурет, подбросил его в воздух, поймал за ножку и впечатал сиденье пинчуги в лицо. «Я, конечно, люблю старую добрую трактирную драку», сообщил Лис приятелям рухнувшего на пол мужика. «Но сейчас я спешу, поэтому бить буду сразу на повал, чтобы до утра точно никто не встал и не помешал мне выспаться. А если кто-то совсем не встанет, то уж не обессудьте». «Да ты чё? Да мы ничего?» Забормотал чуть более трезвый, чем его товарищ мужичок, оттаскивая бессознательное тело и опасливо косясь на меч. «Мы того. Сейчас еще кувшинчик тебе поставим». «А я, когда выпью, еще сыграю и спою», – пообещал Рейнард. «Только не про любовь. Про злого колдуна. Хотите?» Мужики одобрительно загалдели, а служанка томно вздохнула, искося бросив на Лиса очередной взгляд. Но он предпочел сделать вид, будто этого не заметил. Сидящий на троне широкоплечий мужчина в алой мантии с легкой сединой на висках и очень сильно побледневшим лицом скосил глаза, на прижатое к его горлу острие меча. Потом перевел взгляд на человека, который держал клинок за рукоять. «Ты кто такой?» – прохрипел великий магистр, правитель крохотного королевства Эскант, расположенного на побережье Южного континента, Рейнард Лис. странствующий добытчик редких ингредиентов, отрекомендовался держащий меч человек «Но вообще-то сейчас не время разводить политессы, мужик. У меня к тебе дело». «Это ты?» – пробормотал правитель, косясь на клинок. «Ты тот, кто поднял против меня восстание?» «Ну, все было бы проще, если бы ты хоть иногда устраивал прием просителей», – пожал плечами лис. хотя вся эта твоя многократия мне в целом не по нутру магии не должны править людьми наше дело заниматься магией а не политикой наше Так ты и сам маг речь не обо мне отмахнулся лис мне нужен портал и я спешу Ты знаешь где находится империя а гиберния? Наблюдая, как деспотичный правитель крохотного королевства, в портах которого из-за чересчур жестоких законов даже перестали швартоваться торговые корабли, осторожно качает головой, лис мрачнел все сильнее. «А что ты знаешь?» «Думай быстрее, я правда тороплюсь!» Правитель покосился на песочные часы, в которых пересыпались последние крошки. «Ну, не настолько спешу», – уточнил лис. С момента, когда его выбросило демоническим порталом в шатре старого колдуна посреди пустыни, прошло уже восемь месяцев. А Рейнард все еще оставался на южном континенте, пусть и на самом его краю. И еще вопрос, был ли это нужный берег? Да и с кораблями тут возникали сложности. «Жемчужные острова», – пробормотал правитель. «Я бывал там, в юности». «Далековато». Поморщился лис. Но лучше, чем ничего, магич портал. Мне нужно время, прохрипел великий магистр. А повстанцы уже во дворе. Ты же маг, ты должен понять. Смерды разрушат королевство, они не смогут править. Значит, эти земли присоединятся к соседнему королевству, пожал плечами лис. Это вообще не мои проблемы, понимаешь? Мне нужен портал через 10 минут. Или я отрублю тебе голову, а потом сам сяду на трон и отменю все налоги и торговые пошлины. А потом уплыву на первом же купеческом корабле. Но это будет дольше. И еще хуже для народа, который, свергнув одного мага-тирана, просто посадит на его место другого. «Я же хотел как лучше для людей!» Почти взвыл великий магистр. «Ну, не смог ты, не смог». Развел руками Рейнард, убрав от его горла меч. «Бывает? Хоть портал смоги. Мне нужно вернуться к одной девушке». «Девушке? Ты разрушил мое королевство из-за девушки?» «А королевство все равно было так себе». Отмахнулся лис и, скорчив зверскую рожу, рявкнул. «Портал, быстро!» «Дорога в империю закрыта!» Развел руками гибернийский крестьянин. Там сидит сфинкс и загадывает загадки. «О как!» – обрадовался лис. «Отлично! Вези меня до сфинкса! Плачу золотом! Или нет? Рубином!» Он бросил деревенщине красный камушек. Почти год назад выковренный из посоха старого мага и плюхнулся на сено в телеге, прикрыв глаза. «О нет!» Закликотал Грифон, вздыбив шерсти перья при виде приближающегося к нему широко улыбающегося человека. «Только не снова!» «Я придумал новые загадки!» Радостно объявил Лис. «А ты?» Взмахнув крыльями, Грифон взмыл в небеса и вскоре исчез из виду. «Да, не получилось!» Пробормотал себе под нос Рейнард. «Добраться в Империю верхом на Грифоне было бы куда быстрее». Но придется довольствоваться телегой. Оставшийся в отдалении крестьянин, к счастью, не попытался сбежать. Да и дополнительную плату за продолжение поездки с того, от кого в панике удрал сторожащую дорогу, монстр не запросил. «Но надо же, кто к нам пожаловал!» Пробасил маркиз Вульпи, глядя на гостя с высоты своего трона. «Отец, мне нужна лошадь, а лучше две». Спокойным тоном произнёс Рейнард. Конечно, «Коня можно было купить или украсть, но не настолько хорошего, как те, что содержатся в конюшнях маркиза, а времени потеряны и без того больше, чем следовало. И ради чего мой непутевый сын решил вдруг вспомнить о семье? Я собираюсь жениться», — пояснил лис. «На моей лошади? Или на двух сразу?» «Расхохотался маркиз. Вот не знал, что у тебя такие вкусы». Чувством юмора я точно уродился не в тебя, отец». Поморщился Рейнард. «О, наоборот!» Пробормотала сидящая по левую руку от маркиза на меньшем троне девушка. Лис перевел взгляд на нее и подмигнул своей юной мачехе, некогда бывшей его женой. Лицо девушки заолело, как помидор. «Я дам тебе коней, сын!» Посерьезнел маркиз. «И отряд сопровождения, но при одном условии». «Отречься от титула и рода?» – предположил Лис. «Да без проблем, я и так им не пользуюсь». «Глупый мальчишка!» – прогрохотал маркиз Вульпис. «Не неси чушь. Условие такое. Ты хотя бы раз в два-три года будешь привозить ко мне внуков». «Ну, если они будут...» – замявшийся, отводя взгляд от отца, пробормотал Лис. «И если их мать не станет возражать...» «Ой!» «Вот только не надо мне рассказывать, что ты не сможешь на что-то уговорить женщину», расхохотался Маркиз. «А не то я дам тебе осла, и будешь уговаривать его мчаться со скоростью призового рысака. Слово!» «Ну, это не совсем обычная женщина». При воспоминании о Даниэле Лис мечтательно заулыбался. «Не сомневаюсь в этом», кивнул Маркиз. «На обычной ты бы не захотел жениться. Так что скажешь?» «Даю слово!» – твердо согласился Рейнард. «Сделаю все от меня зависящее, чтобы ты увидел внуков, отец!» «О, уж в этом я не сомневаюсь! И сделай все возможное, чтобы их было побольше!» Громогласно расхохотался Маркиз. А его супруга покраснела еще сильнее. Лис снова ей подмигнул. Все же чему-то за время краткого брака он ее научил. Хотя бы понимать пошлые шутки.